Глава 9. Конспираторы. Вечера доктор Даррелл и Пелиас Антер проводили в дружеских беседах, одни в приятном ничего не делании. Все выглядело как самый обычный визит. Знакомым доктор Даррелл представил своего гостя как прилетевшего издалека двоюродного брата, вследствие чего интерес к незнакомцу был тоже самый обычный. Ну а если время от времени кто-то и проявлял любопытство, доктор Даррелл, не задумываясь, отвечал то «да», то «нет», в зависимости от обстоятельств. В один прекрасный день он разослал по общей линии связи приглашение на вечеринку, звучавшее так «Не желаете ли познакомиться с моим кузеном?» Аркадия готовилась по-своему. Ее приготовления носили самый невинный характер. Например, она вынудила Алинтуса-дама подарить ей маленький самодельный приемник, идеальное подслушивающее устройство. Сделала это она таким способом, что можно искренне пожалеть всех особ мужского пола, с которыми ее могла свести судьба в будущем. Короче, она просто-напросто проявила неподдельный интерес к страстному увлечению Алинтуса. У того дома была своя мастерская». Кроме того, она проявила неожиданное внимание и к его совершенно невыразительной внешности. Вскоре несчастный юнец, к собственному удивлению, обнаружил, что он, первое, долго, нудно и восторженно излагает принципы деятельности гиперволнового реле, второе, испытывает сильное головокружение от взгляда больших задумчивых глаз, и третье – Отдает в руки Аркадии свое гениальное произведение Вышеупомянутый приемник После получения подарка Аркадия какое-то время Поддерживала с Алинтусом довольно теплые отношения Чтобы не вызывать лишних подозрений Еще много месяцев спустя Алинтус Вспоминал о своем коротком блаженстве Но убедившись, что счастью конец Повздыхал и перестал вспоминать Наступил седьмой вечер после появления Антера. В гостиной доктора Даррела, поглощая угощения и пуская клубы дыма, сидело пятеро мужчин, а наверху, на письменном столе Аркадии, стояло совершенно невинное на вид творение гения Алинтуса Дама. И так их было пятеро. Прежде всего, сам доктор Даррелл, сидеющий, изысканно одетый, выглядевший чуть старше своих 42. двух. Пелес Антер, сегодня подчеркнуто серьезный, выглядевший молодо и не очень уверенный в себе. И еще трое. Джоуль Турбер, известный тележурналист, грузный, губастый. Доктор Элвет Семик, университетский профессор физики, Худой, с желтоватым морщинистым лицом, заполнявший, образно говоря, половину своего костюма И последний – Хомер Мун, известный библиограф Тощий, стеснительный, ужасно неуклюжий Доктор Даррел начал легко, в своей обычной деловой манере «Наша встреча, джентльмены, посвящена не просто социальной проблеме Надеюсь, вы это понимаете» «Не случайно я пригласил вас. Ваша деятельность отмечена заслугами совершенно определенного толка. Я не собираюсь вас запугивать, но все же подчеркну, что все мы в любом случае приговорены». Но, как бы то ни было, никто из вас не был приглашен сюда тайно. Никому из вас не пришлось добираясь сюда оглядываться по сторонам. Окна дома не экранированы и не занавешаны. Для того, чтобы враг обнаружил нас «Самое лучшее — это привлечь его внимание, а самый легкий способ привлечь внимание — это создать обстановку дешевой театральной таинственности». «Ага!» — усмехнулась Аркадия, склонившись над черной коробочкой, откуда доносились слегка искаженные расстоянием голоса. «Вы понимаете меня?» Эльвит Семик покусал нижнюю кубу, так он делал всегда, когда собирался что-нибудь сказать «Ладно, Даррелл, не тяните волынку. Представьте нам молодого человека. Его имя – Пелис Антер. Он ученик моего старшего товарища по работе, Кляйзе, умершего в прошлом году. Доктор Кляйзе прислал мне его энцефалограмму, сделанную незадолго до его кончины, которую я сравнил с энцефалограммой человека, который сейчас перед вами. Вы знаете, что портрет мозга человека продублировать невозможно, как отпечатки пальцев». «Это не подвластно даже психологам. Если вы этого не знаете, придется вам поверить мне на слово». Надув губы, Турбор проворчал. «Ближе к делу. Естественно, мы верим вам на слово, ведь после смерти Кляйзе вы величайший электроневролог в галактике. По крайней мере, в одной из телепередач я именно так вас представил». «Сколько вам лет, Антер? 29, мистер Турбор». «Хм... И вы тоже электроневролог? И тоже великий?» Нет, сэр, я только учусь. Но я упорно работаю, и мне посчастливилось учиться у самого Кляйза. Тут вмешался Мун. Волнуясь, он здорово заикался. Я д д думаю, п п пора бы начать. По-моему, по слишком много разговоров. Доктор Даррел слегка нахмурившись взглянул на Муна. Вы правы, Мун. Приступайте, Антр. Не сразу. «Медленно проговорил Пелиас. «Прежде чем мы приступим к самому главному, «мне хотелось бы сделать энцефалограммы всех присутствующих». Даррелл нахмурился сильнее. «О чем вы, Антер? «Зачем вам наши энцефалограммы? «Хочу получить ваши портреты. «Мой у вас есть, доктор, «и исследование мне хотелось бы провести самому». Турбор спокойно сказал У него нет причин доверять нам, Даррелл. Молодой человек имеет на это полное право. Благодарю вас, вежливо кивнул Антер. Будьте так любезны, доктор Даррелл, проводите нас в вашу лабораторию. Утром я позволил себе проверить, как работает ваша аппаратура.